Глава 23. Когда Джулия прошла в контрольную комнату, Стен все еще сидел в большом командирском кресле. Он держал в руке ампулу с королевским желе. В коробочке на рабочем столе лежала еще дюжина таких же. Он поднес ампулу к свету, вертя ее в пальцах и восхищаясь голубым блеском. Как всегда, Джулию одновременно и притягивала и отталкивала это вещество и то воздействие, которое оно оказывало на Стэна. Она надеялась, что они смогут провести этот вечер вместе, выполняя конкретные дела, а не обдумывая их. Иногда ей казалось, что Стен запасается настоящими впечатлениями, чтобы позже переживать их заново, как это было с королевским желе. «Почему он так любит это вещество?» Конечно, оно притупляет боль, но ведь оно нечто большее, чем лекарство. Жалея наркотик, от Джулия не одобряла пристрастия к наркотикам. Сама она наркотики не принимала. Хорошо тренированному вору нельзя потреблять ничего притупляющего чувства. Хэншу шу и сама жизнь научили ее этому. И все же, когда Стэн отправлялся в те непознанные миры, куда его забрасывал наркотик. Какая-то ее часть отправлялась туда вместе с ним. Она знала, как Стэн к ней относится. Положив ампулу на место, он поинтересовался. «Что ты думаешь о представлении, которое устроил Норберт?» «Он готов? Ты сделал невероятное, Стэн! Ты создал робота, который может одурачить пришельцев!» «Но не маток», — подчеркнул Стэн. Но ты об этом позаботишься, если развить коротковолновые зета-поля и добавить королевское желе, чужаки будут думать, что он один из них. Стэн кивнул. Так же было и с громогласным. Маковский вспомнил, как его кибернетический муравей был запрограммирован на то, чтобы проникнуть в колонию насекомых, которые принимали его за живого. На каком расстоянии от земли, Стэн? — спросила Джулия. Маковский включил экран компьютера. Замелькали цифры. Линии сходились и расходились, пока не сложились в определенный узор. «Мы приближаемся к IP-32», — сообщил Стэн. «Пора будить команду». «Приключения начинаются», — заметила Джулия. «Точно». Стэн снова взял ампулу с королевским желе. «Нам нужно большое количество этого вещества» и оно есть на IP-32. Странно, что одно вещество может быть одновременно дороже бриллиантов и важнее для жизни, чем вода. По крайней мере, для моей. Он повернул стеклянную трубочку, глядя, как переливается жидкость. Потом поднял глаза на Джулию. «Ты прекрасно выглядишь!» Она насмешливо улыбнулась. «Прекрасно, как точный выстрел!» так говорят на Диком Западе. — Нет, я говорю правду, — настаивал Стэн, — ты же знаешь, как я к тебе отношусь. — Может, и знаю, — сказала Джулия, — но вовсе не потому, что ты только об этом и говоришь. — Я всегда был робким, — признался он, резко перевернув ампулу. — Теперь мне надо прилечь, Джулия, давай поговорим позже. Не дожидаясь ответа... Маковский, шаркая ногами, прошел в маленький офис, расположенный справа от главного входа на контрольный пункт. В его стену была вмонтирована походная кровать. Он лег, даже не потрудившись снять очки. Королевскому жалея не наступало привыкание. Каждый раз был как первый. Он всегда восхищался тем, что вещество действует очень быстро. Оно не походило ни на наркотики, ни на медицинские препараты, а он перепробовал все. Королевское желе чужих не являлось ни стимулятором, ни снотворным, хотя вызывало эффекты, характерные для этих видов лекарств. Прежде всего оно влияло на все клеточки мозга, открывая дорогу мечтам и воспоминаниям. С королевским желе можно было взлететь очень высоко, как искусный фотограф, отбирая детали и изменяя фокус, чтобы мечты стали реальностью. Причем можно видеть только то, что хочешь, и сколь угодно часто, а потом уходить за рамки мира фантазий и наблюдать уже за собой. Но и это не все. Королевская желе убивала боль, освобождая от мук терзающих и страдавшееся тело. Ампула выпала из рук стена. Ее падение длилось какую-то долю секунды, и за это мгновение Маковский снова увидел, как все происходило. Глава 24. Сначала Стэн ощутил прилив крови. Кровь пульсировала по артериям, и он представил себя крохотным человечком, стремительно плывущим в каноэ, по огромной красной реке. Видение рассыпалось на тысячу одинаковых фрагментов. Фрагменты этого видения то объединялись, как миллионы молекул, образуя алмаз, то как от взрыва разлетались во всех направлениях. Это сопровождалось какими-то звуками, и сначала Стэн не знал, что это за звуки. Он знал лишь, что издает их не человек, и он думал, что это поют боги, Огромный хор древних богов в странных головных уборах, украшенных головами уток, черепах и шкурами лис и ягуаров. Рядом с ними, окруженные сияющими нимбами, стояли богини, полногрудые брунгильды и нежные наяды. Их пение было исполненным грусти и обещания. Ампула еще не достигла пола, А Стэн уже задремал. Крохотные мускулы глазного яблока подрагивали. Сон был тревожным, но хорошо восстанавливал силы. Он был прекрасным, но и мучительным. Голубовато-зеленый свет играл на его лице с намечающимся вторым подбородком, отражался от очков и отбрасывал блики на щеки. Стэн казался моложе своих двадцати восьми лет и походил на школьника, вернувшегося в большой старый дом, где он жил с родителями до нашествия чужих. И снова он видел строгого отца, ученого, с губ которого постоянно слетали иронические фразы греков и латинян, и мать с высоким лбом, суровыми серыми глазами и небрежно закрепленной шпильками копной светлых волос. Потом... Ему казалось, что он идет по длинному коридору, по сторонам в нишах, напоминая статуи, стояли его родители, застывшие в разном возрасте и настроении. При желании Стен мог остановиться на любом фрагменте сна, заставить родителей замереть, подойти к ним, осмотреть со всех сторон и пустить пленку памяти бежать дальше. И все это пронеслось в его сознании. За тот миг, что падала ампула. Ампула все еще падала, а в памяти всплывали другие картины. Вот он уже ученик средней школы, идет домой по берегу ручья и думает под ласковым солнышком о чем угодно, кроме уроков. Он считал, что задания, предлагаемые учителями, ниже его интеллектуального уровня, и тратить время на них не стоит. Он был такого низкого мнения о школе, что родители опасались, сможет ли он вообще ее закончить. Но волновались зря. Вот он уже на выпускном вечере, одетый в английскую школьную форму, которую родители купили ему, когда были на семинаре в Лондоне. Стэн ненавидел этот костюм. Он так глупо смотрелся в нем рядом с другими мальчишками, носившими обычную одежду. Память предлагала ему много подобных картин, но Стену не хотелось вспоминать детство. Он хотел увидеть другие события, побывать в других временах, встретиться с другими людьми, вспомнить другие места и вещи. И он двинулся дальше. Ампула падала, а Стен летел по коридорам памяти. Теперь он был мужчиной на втором десятке, уже известным ученым и находился в кабинете врача, застегивая пуговицы на рубашке и молча выслушивая приговор доктора Джонстона. «Доктор Маковский, я предпочитаю говорить правду. Вы не ошиблись в происхождении черных пятен на спине и груди? У вас рак!» «У меня конечная стадия?» «Да», — доктор мрачно кивнул. «У вас осталось немного времени. Ваше состояние, хотя я уверен, вам это известно не хуже меня, безнадежно. Но развитие болезни можно замедлить и облегчить мучение. Вот то лекарство, которое мы прописываем в подобных случаях. А еще возьмите вот это». И доктор достал маленькую пластиковую коробочку. Внутри находилась дюжина ампул с блестящим веществом, упакованных в поролон. «Это королевское желе». «Вы слышали о нем?» Стэн кивнул. «Если мне не изменяет память, его производят чужие?» «Это так», — подтвердил доктор Джонстон. «Оно не лечит, но облегчает течение болезни. Это как раз то, что вам нужно». «А у него есть побочные эффекты?» Доктор мрачно ухмыльнулся. «Конечно есть. Вот почему государство еще не лицензировало его» хотя многие им пользуются, от него возникает ощущение хорошего самочувствия и компетентности, хотя у некоторых возникает неадекватное восприятие действительности, а у других оргазм длится целую вечность. «По крайней мере, я умру счастливым», — пробурчал Стен. «Но, конечно же, у Желе есть и отрицательные качества». Некоторые люди не замечают, как становятся берсеркерами, принимая это вещество, или так меняются внешне, что родная мать их не узнает. Произойдет ли это с ним? Он тут же отбросил эти опасения, так как видения снова увлекли его, а ведь ему хотелось увидеть так много, бесчисленные воспоминания, все яркие и увлекательные, ждали его». И только он был зрителем. Казалось, ему принадлежат все театры мира, во всех идут разные постановки, и в каждом спектакле он, Стэн Маковский, играет главную роль. А память уносила его все дальше, в мир иллюзий. Глава двадцать пятая. Рыжий барсук проснулся одним из первых. Он потягивался и зевал. Потом аккуратно отстегнул провода, связывающие его с индуцированным центром сна. Потом барсук осмотрелся. Остальные члены команды приходили в себя. Из радиоустановки доносилась веселая музыка. Слышались покашливания и плевки. Это люди прочищали горло. Впервые чуть ли не за месяц. На маленьком столике стоял кофе. Команде всегда подавали этот напиток с амфетаминами после первого пробуждения. Кофе помогал людям побороть остатки сна. Барсук пригубил из чашки и почувствовал, что голова проясняется. — Как ты, рыжик? — поинтересовался Вальтер Глинт, его сосед. «Порядок? — Порядок? — Мин! Высокая латиноамериканка ухмыльнулась, подтверждая, что с ней все в порядке. — Конни! все отлично барсук доложила конни миндану ты думаешь нам будут платить сдельно за самые сложные задания они еще не сообщали надеюсь ты прав а что тебе у меня есть ранчо но надо внести за него последний взнос добыть денег можно и более простыми способами заметил барсук впрочем это забавно что забавно рыжик «Обычно они объявляют о положении корабля в отсеке для экипажа, но посмотрите сами, доска объявлений пуста». «Да, это действительно забавно», — согласился Глинт, — «но там есть записка?» «Я и сам ее вижу. Через двадцать минут общее собрание. Капитан и владелец хотят поговорить с нами». Глинт поинтересовался. «Барсук, ты провел на этих кораблях намного больше времени, чем я». «Тебе не кажется, что офицеры ведут себя не так, как обычно?» «Не так?» — Рыжик зевнул. «Спорю, они что-то затевают. Что-то интересное, Глинт!» Вдруг ожил громкоговоритель. «Всей команде срочно собраться в главной аудитории!» Стэнс с Джулией поднялись на сцену. Команда внимательно смотрела на владельца постукивающего указкой. «Нам осталось недалеко до места назначения», — начал Стэн. «Это звезда типа О, и в стандартном каталоге она носит название IP32. Вокруг нее вращается одинокая планета в компании с несколькими большими лунами. Эти луны создают очень жаркую и поддающуюся предсказанию погоду, которая называется Виста. Капитан Хобан» что вы можете нам рассказать об этой планете? Хобан сидел у сцены. Откашлившись, он заговорил. «Я слышал об этом месте, сэр. Его называли Гнойной дырой. Там обитали пираты и проворачивались незаконные космические операции по сбору желе, финансируемые бионациональными компаниями. Это было несколько лет назад. Но точно я знаю лишь одно, что там пустыня». Маковский подумал, что добрый, честный старина Хобан сказал команде намного больше, чем нужно, хотя со временем они и так узнают о задачах экспедиции. Команда зашевелилась, и все стали переглядываться. Эти разговоры о гнойной дыре их не вдохновляли. И каково же их задание? Их никто не предупреждал о том, что они будут охотиться на насекомых. «За такое полагается дополнительная плата!» Команда протестующая зашумела. Величайшую угрозу для землян с некоторых пор представляли чужие. Этих больших черных монстров с трудом удалось выбить земли. Но в других местах они продолжали убивать, если им приходилось сталкиваться с посланниками нашей планеты. Барсук встал и спросил. «Сэр!» «Надеюсь, нам не придется убивать этих огромных насекомых?» «Возможно», — уклончиво ответил Маковский. «Тогда что же мы должны делать, сэр?» Стэн проигнорировал наглый тон рыжеволосого члена экипажа. «Это будет спасательная экспедиция», — пояснил владелец корабля. «Мы должны забрать груз королевского желез с разбитого корабля». «Понятно, сэр», — продолжал Рыжик. «Но насекомые...» не будут возражать У нас есть информация что на корабле потерпевшим аварию их нет мы быстро зайдем на борт возьмем то что нам надо и так же быстро уйдем хотя возможно нам и встретятся муравейники желе находящееся в них стоит миллионы. вальтер глинт заметил: сэр нам ничего не говорили о муравьях когда нанимали на службу конечно не говорили, «Ведь моя информация секретна. Если бы я сказал вам об этом на земле...» «Многие спасатели и колонисты устремились бы туда». «Но насекомые могут быть опасны», — настаивал Глинт. «Только не в том случае, если принять меры предосторожности», — быстро вставил Стэн. «Вас предупреждали, что экспедиция будет опасной». «Да, на вашем месте и не стоило ожидать, что вас пригласят поразвлечься». «И помните, вам заплатят, если клад будет таким большим, как я ожидаю, деньги вы получите немалые». «Сколько?» – поинтересовался Барсук. «Пока мы не доберемся до клада, я ничего не смогу вам сообщить», – ответил Стэн. «Но не волнуйся, существуют стандартные расценки на услуги экипажа, я собираюсь их удвоить». Люди повеселели. Даже Рыжик улыбнулся и сел на место. «Это интересно», — подумал он. «Но еще интереснее. Что будет дальше?»